Глава 18. Фил. «Таир, ты не понимаешь, мы не можем работать в этом районе». «Нет, это ты меня, Рома, не понимаешь. Я хочу работать в этом районе. Я тебе приказываю его очистить». Распорядился мужчина властным тоном и провел рукой по слегка отросшей бороде. «Но как мне это сделать? Рома, я тебе за что плачу такие бабки? Чтобы спрашивал меня, как выполнять работу?» Голос Таира прозвучал еще громче, и парень от волнения стал бледным, как смерть. «Чтобы к завтрашнему утру у меня был отчет». «Хорошо, как скажете». Роман уже готов был встать и выйти, но его осадили на место. «И да, перегоняйте тачки в отстойник, который за городом, не нужно пока их светить». «Хорошо, я могу идти? Иди». Таир проводил взглядом своего подопечного и отпил из бокала золотистую жидкость, приманивая полуголую танцующую девицу с пилона. «Фил, у тебя проблемы?» «Нет», – помотал я головой из стороны в сторону и отпил из бутылки с пивом. Я в шесть утра ушел из собственной квартиры, чтобы не встретиться взглядом с Лерой. Я никогда не был сентиментальным парнем и не страдал из-за неразделенной любви, нет. Просто эта девчонка вытаскивает из меня то, чего никогда не было. С ней я себя чувствую каким-то ущербным и слабым. Она выворачивает меня наизнанку, выкидывая все, что во мне копилось годами. Никогда ни кому такое не испытывал. Даже Виолетта на меня так не действовала. А ведь она до сих пор остается для меня близким человеком, которому я мог бы доверить свою жизнь, несмотря на то, что она баба. Проснулся сегодня утром и долго смотрел, как Лера тихонечко спит в моей кровати, подложив ладошки себе под щеку а я просто лежал рядом и смотрел на это чудо света и чуть ли не восхищался ей. Твою мать, что вообще со мной происходит? И чтобы не раскисать еще больше, я принял душ, переоделся, написал ей записку и уехал. К Беркуту не поехал у него жена и дети, идиллия, в которую я не вписываюсь. Ноги сами привели меня к Таиру. А что ж тогда? Ты какой-то странный в последнее время. Это из-за той девчонки? Что? Какой еще девчонки? Беркут со мной тут поделился кое-чем, вот я и сделал выводы. Нет, не из-за нее. А ты, я смотрю, так до сих пор занимаешься угонами. Фил отпил пива и закурил сигарету. Одна из девочек, что сидели рядом с Таиром, перешла на диван к Филу и села рядом, показывая свои прелести третьего размера. А я никогда другим и не занимался. Так значит, не из-за девки. Нет. А что тогда с самого утра приперся? — Развеяться нужно, — проговорил Фил и шлепнул девчонку по заднице. — Развеяться, значит. — А что твой клуб? — А что с ним? — Там что, не развлекаешься? — Я могу уйти, — прорычал Фил. Его уже порядком начинал раздражать этот допрос. — Ай-яй-яй, — цокнул Таир. — Обижаешь, брат ты меня. Просто ты ж знаешь, я не люблю врунов и должников, а ты мне врешь. Фил, ты же знаешь, что я ради своих братьев на все готов, а ты, между прочим, один из них. Знаю, Таир, извини, просто погано как-то. В моем клубе ментов полно, засады там устраивают из-за пропажи девок, а дома Лера. Хотел к Беркуту уехать, а у него, сам знаешь, семья, скорб, пополнение. И вот, как оказалось, ты единственный остался, к кому я могу пойти. Фил оцалютовал бутылкой пива и отхлебнул из нее. Так бы сразу и сказал, красивая хоть девушка-то. Красивая, улыбнулся Фил, вспоминая лицо спящей Леры. Познакомишь? «Ни за что!» – отрезал Фил, глядя в глаза друга, которые уже наполнились интересом. Таир только звонко рассмеялся на ответ друга. «Фил, ты случайно не в курсе, кто держит северный округ из полиции? Кое-какие подвязки нужны». «В курсе, Звягинцев. Я на его земле стою, а он как раз со своими чавками у меня в клубе засел». «Не сведешь меня с ним, раз вы так близки?» – засмеялся Таир. — Номер его могу дать, но если ты скажешь, что от меня, то он навряд ли тебе поможет, если только висяк на тебя припишет. — Понял, ну хоть номер дай, обсудить с ним кое-что нужно. — Я пойду, у меня дела, а ты не торопись, развлекайся. Девчонки в твоем распоряжении, как и бухло. Таир отхлибнул еще из бокала жидкостью и вышел из-за стола, пожал на прощание ладонь Фила и удалился. Сидел уже неизвестно какой час в баре Таира, смотрел на девиц, которые изгибались только ради того, чтобы понравиться ему, но толку не было. Повсюду мерещилось лицо Леры, и чем больше мозг пьянел, тем хуже становилось. Как избавиться от этой девчонки? Уволить ее к чертовой матери и убрать из своей квартиры? Тем более у нее уже есть где жить. Но эту мысль я пока что не готов был исполнить и прощаться с Лерой. Тем более, если Звягинцев почувствует, что она свободна, то он опять к ней свои яйца подкатит, а этого я, понятное дело, не мог допустить. Не хотелось, чтобы к этой девчонке прикасались какие-то другие руки, кроме моих. Хотя и я к ней еще не прикасался. Страшно было дать ей надежду, а потом забрать ее. Она не сможет жить в моем мире, полном зла и насилия, это не по ее зубам, несмотря на то, что Лера не такая уж и слабая. Даже мне, здоровому мужику, который прошел все, что можно было пройти, иногда становится страшно. А уж какой-то девчонке и подавно. Уже только ближе к полуночи Фил приехал в свой клуб. Зашел в свой кабинет и сел за рабочий стол, включая монитор ноутбука и выводя на экран видео с камер наблюдения. После того, как Лера устроилась к нему на работу, это стало некой традицией наблюдать за ней. Смотреть, все ли хорошо, никто ли не обидел ее а вот постоянно натыкаться на морды переодетых оперов – бесила. Никто не мог отличить их от обычных посетителей, но не Фил. Их повадки он знает уже наизусть, не первый раз приходится сталкиваться. Быстрее бы нашли того, кто девок похищает, а иначе репутация клуба упадет ниже плинтуса. Домой снова сегодня не пошел, заказал еды в свой кабинет и устроился там на кожаном диване. Не впервые ему ночевать в клубе.